По крошечным переулкам неожиданно доходишь до Плац-де-Рояль-Инженир или плац ви Примечание. Плац-де-Рояль-Инженир рояль Инженер площадь королевских инженеров. Корпус королевских инженеров – инженерно-саперный корпус британских вооруженных сил. В нынешнем виде существует с 1856 года. Помимо участия во всех войнах, специалисты корпуса построили многие известные здания в Великобритании и в колониях, включая лондонский Альберт Холл. Пласс Ви Черчилль, площадь Уинстона Черчилля. Конец примечания. Ржавые танки несут караул у пляжных домиков. Бетонные монументы, вроде корабельных труб, провозглашают по-английски по-французски. Здесь 6 июня 1944 года, благодаря героизму союзников, была освобождена Европа. Здесь тихое место, совсем не зловещее. В романше я бросил две франковые монетки в телескоп «Панорамик Трэй Пюссант Лонг Чтобы проследить изгиб морзянки, Малбери-Харбор далеко в море. Примечание. Панорамный телескоп мощный продолжительного действия. Малбери-Харбор — тип искусственной гавани. Две гавани такого типа были построены королевскими инженерами в ходе подготовки к высадке в Нормандии. Частично сохранилась только гавань в Арроманше. Конец примечания. точка-тире-тире-тире Бетонные кессоны торчат из водной глади. Сейчас эти квадратные обломки войны захвачены бакланами. Я пообедал в отель для Марин с видом на гавань. Примечание. Отель для Марин. Гостиница в гавани по-французски. Конец примечания. Здесь совсем близко погибли мои друзья. Те годы принесли с собой неожиданной дружбы, и все-таки я оставался равнодушен. 50-я бронетанковая дивизия, вторая британская армия. Из укрытия выползли воспоминания, но не эмоции. Не было даже воспоминаний об эмоциях. После обеда я пошел в музей посмотрел фильм о десанте. Потом проехал 9 километров до Байо, чтобы отдать дань другому десанту, пересекавшему Ламанш девятью веками ранее. Примечание. Байо. Город в департаменте Кальвадос. В музее этого города хранится знаменитый ковер, также известный как гобелен из Байо, льняное полотно длиной почти 70 метров. на котором вышиты эпизоды нормандского завоевания Англии вплоть до битвы при Гастингсе 1066, в которой нормандский герцог Вильгельм I, впоследствии известный как Вильгельм Завоеватель, одержал победу над англосаксонскими войсками короля Гарольда II. Королева Матильда Фландерская, жена Вильгельма Завоевателя, по легенде именно она была... «Заказчицей Гобелена». Конец примечания. «Гобелен» — королевы Матильды, как горизонтальное кино. Кадры идут впритык друг к другу. Оба события кажутся одинаково неправдоподобными. Одно слишком отдаленное, чтобы быть правдой, другое слишком знакомое, чтобы быть правдой. Как удержать прошлое? Возможно ли это вообще?» Когда я был студентом-медиком, на танцах в конце семестра какие-то шутники запустили в зал поросенка, обмазанного жиром. Он проскальзывал между ногами, выворачивался из рук и стошно визжал. Люди падали, пытаясь поймать его, и выглядели при этом довольно глупо. Прошлое часто ведет себя, как этот поросенок. На третий день в Руане я отправился в отель «Дио». больницу, в которой отец Флобера был главным хирургом, и где прошло детство писателя. Путь туда пролегает по веню Гюстава Флобера. Мимо типографии Флобер и закусочной «Ле Флобер». Заблудиться мудрено. У больницы припаркован большой белый хэтчбек «Пежо», весь в синих звездах, с номером телефона и надписью «Амбюланс Флобер». «Писатель как целитель?» «Едва ли». «Вспоминается, как Жорж Сант по-матерински упрекнула младшего коллегу. «Ты даришь опустошение», — писала она, — «а я, утешение». «Надо было написать на Пежо «Амбюланс Жорж Сант». Примечание. Амбюланс Флобер, скорая помощь Флобер. Амбюланс Жорж Сант, скорая помощь Жорж Сант. Жорж Сант — настоящее имя Амантина Аврора, Люсиль Дюпен, Баронесса, Дюдеван, 1804-1876, французская писательница. Конец примечания. В отель Дьо меня встретил вертлявый худой гардиен, смотритель, неожиданно в белом халате. Он явно не был ни врачом, ни фармацевтом, ни крикетным судьей. Белые одежды предполагают стерильность и чистоту суждений. Зачем они музейному смотрителю?»